Глава десятая. Настоящее Выйдя из кареты, остановившейся напротив распахнутых парадных дверей, которым вела изумрудно-зеленая ковровая дорожка, я не удержалась и подняла голову, рассматривая громаду королевского дворца, из многочисленных арочных окон которого лился яркий свет. Надо же! Не думала, что окажусь здесь снова, подумала, медленно обводя здание взглядом. Прошло вот уже два года, с тех пор, как я покинула монастырь. В первую очередь я побывала у поверенного, который снабдил меня всеми необходимыми документами, абсолютно не удивившись тому, что у герцогини Девилар больше полувека назад, еще при прежнем короле, удалившейся в монастырь, откуда-то взялась юная наследница. Неожиданно для себя я оказалась обладательницей не только титула, но и прилагающегося к нему родового замка — которые герцогиня, по словам поверенного, так и не нашла в себе силы продать, а также огромной суммы денег, хранившейся в банке, и еще больше, умножившейся за эти полвека, и которой с лихвой хватило бы прожить в роскоши не одну, а множество жизней. Именно в замок я тогда и направилась, и какое-то время жила там весьма уединенно, привыкая к своему новому статусу и зализывая душевную рану от потери близкого мне человека». Я училась жить заново, не тем испуганным наивным мотыльком, которому жестоко опалили крылья, а самостоятельной молодой женщиной. Училась жить одна. Мне больше некого, да и незачем было впускать в свое сердце. Оно больше не билось. И с этим я тоже училась жить, без глухого чувства отвращения и ненависти к себе, которое порой поднималось из потаенных глубин души. Я училась любить себя — Такой, какой я стала. Мать-настоятельница велела найти веху в жизни, и я искала ее с исступлением и упорством, пока не нашла в итоге. В конце концов, что мне было терять? И именно эта новая жизненная веха привела меня несколько месяцев назад в столицу, где я с помощью все того же поверенного купила старый пустующий особняк, стараясь не привлекать к себе ничьего внимания общаясь только с теми лордами, что могли мне помочь, но, видимо, все же чьё-то привлекла, раз мне прислали приглашение на королевский бал. Отбросив в сторону тяжелые мысли, я вскинула голову и уверенной походкой проследовала внутрь, мимо подобострастно поклонившихся лакеев в расшитых серебром ливреях, чувствуя их заинтересованность. Что ж, я могла их понять, ведь на моем лице была черная кружевная маска. В прорезях которой загадочно мерцали глаза, дополняло ее роскошное бальное платье из тяжелого бордового шелка, украшенное тончайшими черными кружевами карельских мастериц, на которых, как капельки росы, сверкали крошечные драгоценные камни. Высокое ожерелье из черных бриллиантов и кровавых гранатов выгодно подчеркивало открытую шею и высокую полную грудь в глубоком вырезе платья, завершая мой образ. Артефакт, крошечное рубиново-вишневое сердечко, тихо и мерно билось на груди, надежно скрытое корсажем. Идя по бальному залу, я испытывала двоякие чувства. С одной стороны, мне казалось, что я была здесь только вчера. Меня окружала все та же помпезная роскошь. Светло-бежевый мрамор в отделке, тысячи горящих свечей в огромных хрустальных люстрах, свисающих с потолка — Ростовые зеркала в золотистых рамах, зрительно расширяющие пространства, толстые мраморные колонны, теряющиеся где-то наверху, там, где сводчатый потолок был щедро украшен лепниной и изысканными росписями, изображавшими сцены из древней истории страны. Даже ночь за окном, ясная, синяя, была, как две капли воды, похожа на свою предшественницу. Тогда, почти десять лет назад... Я невольно бросила взгляд на нишу под балкончиком для музыкантов, как будто старый граф Корнуай все еще мог сидеть там, опираясь на серебряный набалдашник своей трости и бессмысленно глядя вперед. Но, конечно же, его там не было. Место графа занимали совсем другие почтенные лорды. Гости ходили по залу, здороваясь и обмениваясь новостями. А официанты разносили шампанское, Казалось, вот-вот и я вновь закружусь в танце с одним из симпатичных молодых лордов, с надеждой смотря в будущее, мечтая о настоящей любви. Такая наивная, искренняя, светлая. С другой стороны, я замечала лица, которые знала когда-то, видела на балах и приемах, куда возили меня родители. Надо же, прошло-то всего около десяти лет, а кажется, что целая жизнь... В тучных матронах, сидящих на диванчиках и лениво обмахивающихся веерами, я с трудом узнавала тех юных стройных кокеток, с которыми когда-то стояла, хихикая и обсуждая молодых лордов. Они так изменились, в отличие от меня. Едва ли кто-то из них сейчас мог узнать во мне Алиану Розе. И дело было не в тех годах, что прошли с момента, когда я ступала по этому залу свой первый последний раз — Дело было в моей новой внешности и возрасте, что застыл на отметке, когда меня укусил вампир. Мои волосы, некогда темные, вьющиеся, которыми я очень гордилась, превратились в абсолютно прямые тяжелые пряди черного цвета. Мои глаза карамельного цвета с озорными зелеными искорками стали янтарно-вишневыми, необыкновенно яркими, Когда-то матушка сетовала на то, что я совсем не берегу свою кожу, отказываясь от шляпок с широкими полями и кружевных зонтиков, отчего она отливала неподобающим для любой уважающей себя аристократке легким персиковым загаром. Сейчас матушка была бы мной довольна. Моя кожа напоминала свежевыпавший снег. И лишь сочные аловишневые губы выделялись на ней, как капли крови. Даже моя фигура и та изменилась, став соблазнительной и гибкой, с округлостями в нужных местах, ведь такие, как я, обладали магнетической притягательностью для простых смертных. Впрочем, для таких зверей, как мы, это было необходимостью, и жертвы слетались к нам, как мотыльки завороженно слетаются на огонь, не в силах устоять перед его смертельно опасной красотой. На миг я почувствовала себя призраком, очутившимся в будущем, где меня нет. Но, увы, это было не так. Я отошла в сторону, остановившись около одной из массивных колонн и чувствую себя лишней на этом празднике жизни. Эмоции всех этих людей, тайные и явные. Теперь я читала их, как открытую книгу. От каких-то меня откровенно тошнило а другие заставляли испытывать чувство, чем-то похожее на отстраненную легкую жалость. Алчность и похоть, зависть и злоба, доверчивость и наивность, искренность и волнение, все это смешалось в адский коктейль, мешающий нормально дышать. В мои размышления вклинился ядовитый шепот, что я прекрасно слышала даже отсюда, благодаря своему нечеловеческому слуху. Смотрите, та самая. «Говорят, она меняет любовников, как перчатки». «Порочная женщина! Как она посмела прийти сюда?» «Тише! Я слышала, ее пригласил сам король». «Неужели у его величества будет новая фаворитка? А как же графиня?» Я хищно улыбнулась, вскидывая голову, и безошибочно находя взглядом всех этих куриц, с удовлетворением отмечая, что они опускают глаза не в силах выдержать мой взгляд». Да, подумала я, бойтесь меня, я могу свернуть вам шеи легким прикосновением пальцев, могу оказаться за вашей спиной тогда, когда вы этого совсем не ждете, и впиться клыками в вашу мягкую плоть. Лилиан! рядом со мной остановился молодой, красивый мужчина, с волосами отливающими золотом и чуть раскосами ярко изумрудными глазами. Граф Фабиан Ламбер, в чьем облике безошибочно угадывалась кровь эльфов, был одет в богатый бело-золотой камзол в цветах своего рода. «Фабиан!» — в тон ему ответила я, мысленно морщусь от досады. Только его тут не хватало. «Ты сегодня божественно прекрасна!» Эльф окинул меня восхищенным взглядом. «Я надеялся встретиться, когда узнал, что тебе было отправлено приглашение на бал. Божественно прекрасно!» Я внутренне усмехнулась, пропустив мимо ушей остаток его фразы. «Для меня нет больше Бога. Он давно отвернулся от меня. Моя красота совсем иного рода». Вслух же я произнесла совсем другое, не имея ни малейшего желания продолжать этот разговор. «Вот как?» Моего равнодушия не услышал бы только глухой. «Я искал с тобой встреч, но мне говорили, что тебя нет в особняке. Я скучал». Добавил он, понизив голос и прибавив ему низких бархатных ноток. Я вздохнула. Не думала, что Фабиан будет искать со мной встреч, особенно после того, как я ясно дала понять, что наши отношения закончились. Но, кажется, эльф думал иначе. Значит, придется объясниться с ним еще раз и без лишних ушей. Позже, едва слышно выдохнула я, давая понять, что не намерена сейчас продолжать разговор на эту тему. Фабиан кивнул и тут же начал с воодушевлением рассказывать мне о собравшихся гостях, с коими он, часто бывавший при дворе, был прекрасно знаком. Впрочем, я слушала его в полухо, занятая собственными мыслями. Скорее всего, его величество захочет познакомиться со мной лично, узнав, что именно я теперь ношу титул герцогини де Вилар, одного из древнейших аристократических родов страны. «Мне обязательно нужно сделать так, чтобы это знакомство прошло без последствий». Что я вообще знала о нынешнем короле? Тогда, десять лет назад, это был высокий юноша со светлыми волосами и ярко-голубыми глазами. Значит, сейчас ему около тридцати или чуть больше. О принце говорили мало, только лишь то, что он упорно учится, готовясь занять место дряхлеющего с каждым днем короля». Единственный ребенок, поздний наследник, на которого в столь юном возрасте свалилось слишком много всего. Однако, судя по тому, что я видела и слышала вокруг, он правил страной с несвойственной юности мудростью. По крайней мере, недовольных не было. Значит, он как минимум умен и дальновиден, а еще, наверняка, хороший стратег. Черт! С каждой минутой мне все меньше хотелось оставаться на этом балу, но уйти с него означало бы оскорбить королевскую особу и привлечь к себе еще больше ненужного внимания. Этого я допустить не могла. От собственных мыслей меня отвлекло ощущение внезапной опасности. Оно было настолько мощным, что я с трудом заставила себя стоять неподвижно, сохраняя на лице маску невозмутимого спокойствия. Для вампиров это было свойственно — чувствовать враждебную им магию — как зверь чует издалека охотника, чтобы успеть незаметно скрыться и не попасться тому на глаза. Все инстинкты внутри вопили «беги, беги», но я лишь медленно обвела взглядом зал, пытаясь найти источник этой опасности. Да, вот и он. Даже отсюда я чувствовала эманации страшной силы, исходившей от мужчины, только что вошедшего в бальный зал и сразу же привлекшего к себе массу внимания. Страх, любопытство, недоверие и снова страх, затмевающий доводы разума. «Какие интересные эмоции у окружающих», — подумалось мне. «Даже обычные люди, не слишком-то чувствительные к магии, чувствуют его силу». Я попыталась рассмотреть незнакомца, сейчас уверенно идущего по залу, поближе, насколько мне позволяли люди, толпившиеся в больном зале. Но это было сложно, и все, что я мильком смогла отметить... Это высокий рост мужчины и резкие хищные черты смуглого лица. «Некромант!» — прошила меня молнией понимание, «Охотник!» «А, вот и главное развлечение сезона пожаловала, С долей неприязни произнес Фабиан, о соседстве которого я уже успела забыть. Оказывается, эльф, как и я сейчас, рассматривал вошедшего мужчину. «Тебя он тоже заинтересовал. От него не укрылось, куда я смотрю». Да, признаться, наш темный лорд, граф Адриан Бриар, весьма занятная фигура. Неужели? Равнодушно откликнулась я, чувствуя, как по телу разливается холод. Кого здесь может искать такой, как он, если не меня? Рука метнулась было к сердечку артефакту, спрятанному за корсажем, но я заставила себя остановиться. Он не может меня узнать, просто не может. «Матушка Бенедикта знала, что существуют такие, как он, именно поэтому велела носить кулон, не снимая. Да, скорее всего, появление этого темного во дворце — простое совпадение. «Он гостит у нашего короля на правах его давнего друга», — как будто в ответ на мои мысли продолжал эльф. «Правда, я понятия не имею, что может их связывать, ведь он из соседней страны, но, кажется, они когда-то вместе учились». Я кивнула, принимая его слова, и думая, что на этом информация о лорде закончится, но Фабиан неожиданно продолжил. «Страшный человек. О нем ходят столько ужасных и таинственных слухов, что даже несмотря на его титулы и деньги, он не считается завидным женихом». Я усмехнулась, но улыбка тотчас угасла на губах, стоило моему собеседнику закончить свой рассказ. Поговаривают... Он прибыл сюда по особому поручению Его Величества. Вроде бы ищет какого-то опасного преступника. Нет, только не это. Его Величество, король Родерик, прибыл лишь через час. И теперь я с любопытством рассматривала высокого статного мужчину, чью широкую грудь украшал парадный камзол бордового цвета, украшенный золотыми эполетами, Очень привлекательного мужчину, между прочим» но у меня не было желания играть с королем в подобные игры. От тех, кто наделен почти безграничной властью, лучше держаться подальше. Тем временем началось представление знатных особ, прибывших ко двору впервые, и, услышав, как прозвучало мое имя, я оставила Фабиана и с достоинством пошла вперед под непрекращающиеся шепотки придворных и любопытные колючие взгляды. Туда, где на небольшом возвышении стоял трон, на котором сидел молодой король, окруженный советниками и стайкой красивых молодых дам, особо приближенных, судя по всему, к королевскому телу. Ваше Величество, я опустилась в положенном реверансе, ожидая, когда мне разрешат подняться. Однако Его Величество, кажется, решил прежде насладиться видом, что открывался ему в глубоком декольте моего бального платья». «Поднимитесь, герцогиня!» — прозвучал, наконец, голос, привыкший отдавать приказы, в котором мне послышались явные нотки желания. Я усмехнулась про себя. «Как же легко тебя соблазнить, Родерик!» «Подойдите поближе!» Покорно поднявшись, я плавно приблизилась к трону. «Я рад приветствовать вас в столице!» Уверен, что такой бриллиант, как вы, леди Лилиан, достойно украсит мой королевский двор, произнес король, пристально разглядывая мое лицо, как будто пытаясь снять с него черную кружевную маску. Я едва заметно повела бровью. Его фразу можно было истолковать двояко. Король тем временем продолжал: И все же я надеюсь, что в ближайшее время один из моих подданных сумеет завоевать ваше окончательное расположение, И поведет под венец. Девицы возле трона переглянулись, что не осталось мной незамеченным. Его оговорка сказала мне о многом. Кажется, у некоторых лордов слишком длинный язык, а еще весьма богатая фантазия, в которой они видели себя победителями, у ног которых покорно лежу я. Что ж, они об этом еще пожалеют. Это я обещаю. Я вновь склонилась в реверансе, ничего не сказав в ответ. Пусть думает, что я согласна, и переключит внимание на кого-то другого. В конце концов, я не обязана перед ним отчитываться, а мой статус совершеннолетней наследницы титула позволяет мне самой распоряжаться собственной судьбой. Таковы законы в нашей стране. Жаль только, что эта судьба не всегда зависит от титула. Моя была предопределена еще много лет назад». Отойдя в сторону и уступив дорогу тем, кому только предстояло быть осыпанными королевскими милостями, я автоматически подхватила с подноса официанта, стоявшего тут же, хрустальный фужер с шампанским и отвернулась, не желая сейчас ни с кем общаться. «Значит, король решил выдать меня замуж!» Подумать только, какая ирония судьбы! И снова на балу во дворце! Поднеся фужер к губам, Я сделала вид, что пью, чтобы не вызывать подозрений. Шампанское я не пила, как и другие людские напитки. Их вкус для меня был теперь неприятен. Вдруг где-то неподалеку раздался смех, напоминающий нежный перезвон серебряных колокольчиков. И я окаменела, стиснув несчастный фужер с такой силой, что его резная ножка переломилась. И острые осколки впились мне в ладонь, а содержимое вылилось на пол — Но я стояла, даже не замечая этого, боясь обернуться, боясь встретиться со своим прошлым, от которого я так долго скрывалась. «Эния!» — сестренка, беззвучно прошептали мои губы. «Леди!» — рядом со мной раздался голос. «Низкий, чуть отдающий обманчивой мягкостью бархата, за которым скрывалась острая сталь. Позвольте вам помочь».